Вызвали шеф. Гоша Лютиков протиснулся в кабинет главного редактора и остановился на пороге. Кабинет поражал, даже подавлял своими размерами и купеческой роскошью. Ризные панели стен, расписной потолок, камин, выложенный выпуклыми зелёными изразцами. По сторонам камина два панно на патриотические темы: "Поединок Пересвета с татарским богатырём" и Ярославна плачущая на стене Путивля". Все сотрудники редакции сходились на том, что Ярославна очень напоминала барманшу Литочку из соседнего кафетерия. Когда-то в этом доме жил купец с первой гильдии у ховёртов. Теперь здесь была редакция популярной газеты Петербургские ведомости. Едва въехав в купеческую квартиру, главный редактор занял роскошную гостиную, мотивируя это тем, что ему приходится принимать высокое руководство и спонсоров. И богатый интерьер гостиной будет повышать в их глазах статус издания. Остальные сотрудники кое-как разместились в бывшей кухне, а отдел культуры втиснулся в ванную комнату. Саму ванну, разумеется, давно убрали, и о прежнем назначении помещения говорила только роспись по потолка: камыши, лягушки и цапли. Вызовали шеф, повторил Гоша, поскольку первый раз ответа не последовало. На этот раз главный оторвался от своих бумаг и посмотрел на Гошу так, будто тот пытался ему продать патентованную картофелечистку. Мы заходили у Тиков. Процедил главный, сумев вложить в свою интонацию такое количество неодобрения, какого хватило бы, чтобы убить лошадь. Гоша робко вошёл в кабинет и остановился перед необъятным столом, где те работали Щлютиков. Осмотрелся главный, рассматривая Гошу как мелкое и неприятное насекомое. "Как где? У вас. Конкретнее. В газете Петербургские ведомости", сообщил Гоша, не понимая, к чему клонит главный. Что у него? А мне зее на почве похмелья или уже появились первые признаки болезни Альцгеймера? Не похоже, отрезал главный. Петербургские ведомости солидная, серьёзная газета, рассчитанная на здравомыслящих, успешных представителей креативного класса. Полностью с вами согласен, шеф. Гоша попытался поддальститься главному, хотя понимал, что тот не в настроении. Согласен? прогремел шеф. Это радует. А то я утром проснулся и думаю: а вдруг господин Лётиков не одобряет мою концепцию газеты? Вдруг он с ней не согласен? Как я тогда буду жить? Как я тогда буду издавать газету? Выплеснув на подчинённого смертельную порцу сарказма, главный схватил со стола газету, ткнул в неё пальцем и проговорил трагическим голосом: "Что это?" Гоша перегнулся через стол, проследил за пальцем главного и увидел свою собственную статью. который он, кстати, в глубине души гордился. Одно название чего стоит. Сумерки. Перезагрузка. И это статья, робко проговорил Гоше. Моя статья. И о чём же ты сообщаешь в этой статье нашим читателям, который, как мы только что выяснили, являются успешными и здравомыслящими представителями креативного класса? Гоша молчал. Нет, ты уж скажи. Ты уж будь любезен. Разнеси это в слух, настаивал главный. О том, что, судя по всему, в нашем городе появились, появились в нашем городе. Но, закончил Asus начал. В нашем городе появились вампиры. Выпалил Гоша одним духом и тут же понял, что его работа в газете, кажется, подходит к концу. И что после такой статьи должны думать наши читатели? Что они ошиблись в нашей газете? что это не солидное издание рассчитано на здравомыслящего, информированного современного человека. А бульварный листок вроде мистического вестника или этих, как их, загробных вестей. Но Сигизмунд Казимирович попытался вставить слово гошше. Это проверенной данной получено из надёжного источника в правоохранительных органах. Понимаете? Он мне под большим секретом сказал, что сначала человек умер, а на утро ожил и пропал. а из старухи высосали всю кровь. «Меня не интересует, надежна это данная или полная туфта», – гремел главный. «Для меня важно, на какую аудиторию твоя статья рассчитана. Так вот, она рассчитана на тупых старшеклассниц и на стареющих библиотекарш. Только они могут поверить во всю эту мистическую билиберду». «Но, Сигизмунд Казимирович, это не билиберда, это очень надежная информация. Понимаете?» На дороге нашли обескровленный труп, а машину его угнали. Что? Главный побогравил и надулся, как варёный рак. Ты ещё спорить со мной будешь? А ну выметайся. Я я уволен, пролепетал Гоша. Пока нет, но понижен. Перевожу тебя на новости культуры. Вон. Гоша вылетел из кабинета главного и, повесив голову, поплёлся в бывшую купеческую ванную. А главный, проводя его мрачным взором, потянулся к телефону. Ему нужно было поговорить с влиятельными акционерами прежде, чем они сами увидят злополучную статью. В кабинете быстро темнело, и чтобы набрать номер, нужно было включить настольную лампу. Однако не успел он нажать кнопку, как дверь кабинета снова открылась. На пороге стоял незнакомый человек. Это был очень бледный мужчина с тёмными, глубоко запавшими глазами и узкими неприятно красными губами. Кто вы? Недовольно осведомился главный, разглядывая посетителя. Палец его завис над кнопкой. Не надо, проговорил посетитель и приблизился к столу. Что значит не надо? Чего не надо? Свет включать не надо, рявкнул тот. Лампу включать не надо. Главный растерялся. В его кабинете голос повышать разрешалось только ему или влиятельным акционерам газеты или представителям вышестоящих организаций. Но этот странный посетитель не был ни акционером, ни представителем. Однако в нём было что-то такое, что главный не посмел его ослушаться, не посмел включить лампу. Правда? Он попытался прояснить ситуацию. Позвольте, как это не надо, повторил главный. И вообще, почему вы здесь раскомандовались? Потому, отрезал незнакомец, направляясь к камину. При этом он отвернулся от главного, и тот слегка приободрился. Что вы тут хозяйничаете? Немедленно покиньте кабинет, или я буду вынужден вызвать охрану. Незнакомец повернулся, подошёл к главному, наклонился над ним и чуть опустил нижнюю губу. Главный увидел удивительно белые, удивительно острые зубы и сразу же понял, что это не маскарадная накладка, какие надевают подростки в Хэллоуин. И ещё он увидел вблизи бездонные, чёрные, пустые глаза незнакомца, и ему стало страшно. Так страшно ему не было никогда в жизни. Даже тогда, в начале 90-х годов, когда к нему явился с деловым визитом криминальный авторитет Шлака Блок. Я сказал сидеть. Процедил страшный незнакомец и главный застыл. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и только в ужасе наблюдал за своим посетителем. А тот подошёл к камину с той стороны, где рыдала на крепостной стене Румяна Ярославна. отчитал сколько-то из расцов от угла и на что-то нажал. Часть камина отъехала в сторону, открыв тайник, который много лет назад устроил здесь покойный купец первой гильдии. Из этого тайника незнакомец извлёк столбик золотых царских десяток, пересчитал их и спрятал во внутренний карман. В своё время, в 18-м году прошлого века, купец Ухавёртов забрал из тайника основные ценности: бриллианты, изумруды и прочие приятные мелочи. Золото он оставил на всякий случай, надеясь вернуться за ним на следующий день. Но следующего дня не случилось. На улице купца ограбили и убили пьяные дезертиры. Главный редактор в полном изумлении следил за происходящим, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. А загадочный посетитель закрыв тайник снова подошёл к нему. На Сигизмунда Казимировича дахнуло смертью. Твоё счастье, что я недавно поел просодило ужасное существо и покинуло кабинет. В кабинете стало совсем темно. Наконец, главный редактор сумел пошевелиться, затем он встал и оглянувшись на дверь, подошёл к камину и принялся один за другим ощупывать зелёные изразцы. На следующее утро уборщица Алевтина, придя в кабинет главного редактора, чтобы навести порядок перед началом рабочего дня, нашла там Сигизмунда Казимировича. Он один за другим ощупывал израсцы и бормотал что-то бессвязное. После недолгих консультаций вызвали психиатрическую перевозку, и несчастного Сигизмунда увезли на удельную, в хорошо известную клинику имени Скворцова-Степанова. Там он ведёт себя тихо, только ощупывает все печи и бормочет что-то невразумительное про вампиров, тайники и царское золото. Негромко звякнул дверной колокольчик. Серафим оторвался от журнала и поднял глаза на дверь. В магазине было темновато, и он не смог как следует разглядеть посетителя. Показалось только, что лицо у него нездорово бледное, а губы и глаза чересчур тёмные. Посетитель, не отвлекаясь на самовары, фарфоровые безделушки и прочую допотопную ерунду, прямиком проследовал к прилавку и уставился на Серафима. Взгляд у посетителя был чрезвычайно неприятный, какой-то пустой, без жизненной И ещё, хоть в магазине было полутемно, этот странный посетитель опустил края шляпы, да ещё прикрывал лицо от света ладонью, как будто свет причинял ему физические мучения. Впрочем, Серафим не видался всякого. Сам он обладал удивительно располагающей внешностью: круглым добродушным лицом с голубыми наивными глазами стареющего младенца. Старушка, которая зашла в антикварный магазин, чтобы продать старинную статуэтку или серебряная чайная ситечка, немедленно проникалась к Серафиму доверием и верила ему, когда он заявлял, что предложена им цена самая лучшая, и платит он такие деньги исключительно ради благотворительности. Так ему один раз удалось купить мессенскую пастушку за полторы тысячи рублей, а настенную тарелку Гарднера и вовсе за пятьсот. Правда, в последнее время такие доверчивые старушки попадались все реже и реже, Так что, чтобы держаться на плаву, Серафиму приходилось всё чаще прибегать к услугам Валерька. Посетитель подошёл к прилавку, склонился над ним. Серафим почувствовал какое-то странное беспокойство, однако справился с ним и спросил со своей обычной приветливой улыбкой: "Я вам могу чем-то помочь?" "Да", лаконично ответил посетитель и положил на прилавок золотую монету. Серафим сразу разглядел монету намётанным глазом и понял, какая удача ему подвалила. Однако, чтобы выиграть время, он неторопливо достал лупу и принялся внимательно разглядывать монету. Знакомый профиль Николая II, надпись по кругу: "Божьей милостью император и самодержец всероссийский". Да, он не ошибся. Это был настоящий Николаевский имперял. Такие монеты на аукционе уходят за огромные деньги. «Он, конечно, не сможет выйти с такой монеты на аукцион, но все равно выручит за нее тысячи долларов». «Ну, это царская золотая монета», – протянул он равнодушно. «Я вам могу заплатить за нее две-три тысячи». «Долларов?» – уточнил посетитель. «Ну что вы!» – Серафим широко улыбнулся, как будто наивность клиента его развеселила. «Рублей, конечно. Вы прикиньте!» «Золото в ювелирных магазинах продается примерно по тысяче рублей за грамм. Так это ведь вместе с работой. А эту монету еще нужно переплавить. Ну, самое большее. Я могу дать за нее пять тысяч». «Ты меня за кого держишь?» – прошипел клиент, перегнувшись через прилавок. «Это же настоящий империал!» «Валерик!» – пискнул Серафим. «Не надо, Валерика!» Посетитель выпрямился, забрал монету. «В общем...» У меня есть еще двенадцать таких монет. Но если не хочешь предложить за них реальную цену, я поищу другого покупателя. Думаю, антиквар через улицу будет сговорчивее. Еще двенадцать. В голове у Серафима закрутились колесики, замелькали цифры. Тринадцать империалов. Это такие деньги, такие деньги, что можно будет продать дело и уйти на покой. Точнее, уехать далеко-далеко, в теплые края. «Что вы называете реальной ценой?» – уточнил он. «Мне нужно 30 тысяч. Долларов, конечно, но евро тоже устроит». «30 тысяч!» – заныл Серафим. «Но это так много!» «Все, я пошел через улицу». «Нет, нет!» – Серафим подскочил, как пружинный чертик. «Хорошо, пусть будет 30. Только мне нужно время, чтобы принести деньги». «Сколько времени?» «Час. Годится». У меня монеты тоже не при себе. Значит, я вернусь через час. На самом деле Серафиму вполне хватило 15 минут, чтобы наведаться в сейф, хитро упрятанный в кладовке магазина и достать оттуда деньги. В сейфе только-только набралась нужная сумма. Серафим сложил аккуратные пачки в полиэтиленовый пакет, спрятал под прилавок и задумался. Сделка получалась выгодная, очень выгодная. За 13 николаевских империалов он запросто выручит в 5 раз больше. Но денег все равно жалко. Если отдать все деньги, он останется без оборотных средств. А это в его бизнесе недопустимо. И вообще, с какой стати он должен отдавать этому тощему чудаку 30 тысяч? Ведь у него есть Валерик. А значит, вопрос можно решить по-другому. Ровно через час дверной колокольчик снова звякнул, и в магазин вошел тот же бледный клиент. Серафим выскочил из-за прилавка, закрыл входную дверь на замок, повесил на неё табличку Закрыто. Это, чтобы нам никто не помешал, ответил он на безмолвный вопрос клиента. Вернулся за прилавок, потёр руки, включил яркую лампу. Посетитель шарахнулся от неё, закрыл лицо руками. Это ещё зачем? Погаси сейчас же. Ну как же? Я ведь должен рассмотреть монеты. Обойдёшься. Пальцами ощупываешь Серафим пожал плечами, но выключил лампу. Не хотел раньше времени злить этого чудака. Ну, где монеты? Он с трудом сумел притушить жадный блеск глаз. "Сначала покажи деньги", потребовал клиент. "Ну как же?" заныл Серафим. "А вот так, и только так". Серафим бросил вороватый взгляд на дверь подсобки. "Ладно, пускай этот идиот покурашится. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним". Он достал из-под прилавка пакет, показал клиенту аккуратные зеленоватые пачки. «Вот деньги, теперь давай монеты!» Клиент запустил руку за пазуху, вытащил ровно тяжелый столбик, поставил его на прилавок. Серафим взял одну монету, другую. Даже на ощупь, по их приятной и внушительной тяжести, он почувствовал, что монеты самые что ни на есть настоящие. Но тем не менее вооружился лупой и при слабом свете разглядел каждую монету. Всё правильно. Перед ним лежали 13 золотых имперялов, причём все в идеальном состоянии, так что цена будет даже больше той, о которой он мечтал. "Хорошо", проговорил он, скрывая волнение. "Монеты настоящие. Может быть, выпьем по бокалу в честь такой солидной сделки?" Клиент взял пакет с деньгами, наскоро проверил пачки поднял взгляд. «Никаких бокалов. Потом выпьешь. А сейчас дверь. Открой дверь». «Ах, ну да, конечно». Серафим засуетился, повернулся к двери подсобки. «Валерик, проводи нашего гостя». Дверь открылась, и появился Валерик во всей красе. Он мог произвести сильное впечатление на незнакомого человека. Полтора-ста килограммов живого веса при немалом росте. Заросшая черной щетиной тупая физиономия удовые кулаки. Серафим нашёл его на Некрасовском рынке. Валерик работал там помощником мясника. Серафим предложил ему более приятную работу. Проводи нашего гостя, повторил антиквар. Зачем меня провожать? огрызсился клиент. Я и сам дорогу найду. Ты мне только дверь открой. Вот Валерик и дверь откроет. Валерик обошёл, не понят лёвок клиента, остановился, перегородив ему дорогу. Клиент от чего-то держался спокойно. Позвольте пакетик, Валерик протянул свою лапищу. Я вам помогу донести. Мало ли что, на улице всякой шпаны хватает. Отвали, рыкнул клиент. Убери лапы, дверь открой. Ой, какой сердитый! Валерик хихикнул и неожиданно ударил клиента в живот. Обычно одного такого удара хватало, чтобы надолго отключить несговорчивого посетителя. Но на этот раз произошло что-то странное. Кулак Валерика прошел сквозь живот клиента, как сквозь пустоту. От неожиданности Валеррик потерял равновесие, качнулся вперед и всем своим огромным весом врезался в горку с немецким фарфором. Стекло разлетелось на осколки, мелкие статуэтки посыпались на пол. Валеррик порезался одним из осколков, по щеке потекла кровь. Он развернулся, как разбуженный медведь, и с разъерённым рёвом бросился на противника. Ещё один удар, и снова никакого результата. Валерик врезался в дореволюционный медный самовар, и магазин наполнился густым переливчатым звоном. "Но всё, тебе конец", заявил Валерик, вертясь на одном месте. Тем временем бледный клиент подошёл к нему вплотную, обмакнул палец в кровь, стекающую по щеке, и облизал. "Вкусно". На его бледном лице расцвела довольная улыбка. Серафим в ужасе наблюдал за развитием событий. Валерик остановился, тупо глядя перед собой. А бледнолицый клиент скользнул к нему, зашел сбоку и вдруг впился зубами в шею Валерика чуть ниже уха. Тот покачнулся, охнул и упал на колени. Клиент на какое-то время замер, удовлетворенно урча и издавая странный хлюпущий звук, будто целовался с кем-то в засос. Валерик мелко подергивался. Потом по его большому телу пробежала судорога, он шумно выдохнул и с грохотом завалился на бок. Левая нога ещё долго дрожала и подёргивалась, как у собаки, которой снится охота. Серафим прятался за прилавком. Он просто не мог поверить своим глазам. То, что происходило сейчас перед ним, могло быть только страшным сном, только ночным кошмаром, но все попытки проснуться ни к чему не приводили. Вдобавок ко всему, где-то совсем рядом раздавалась сухая костянётная дробь, похожая на ту, что исполняют в цирке перед смертельным номером. Наконец он осознал, что эту дробь выбивают его собственные зубы. Бледнолицый клиент поднялся, повернулся к Серафиму и сыто рыгнув проговорил: "Ну, мне наконец кто-нибудь откроет дверь". "Да!" выдавил Серафим кое-как, справившись с костянётной дробью зубов. Но ну, так открой. Для того, чтобы отпереть дверь магазина, Серафим должен был выбраться из-за прилавка и пройти мимо этого ужасного бледнолицевого существа, но это оказалось выше его сил. З -з Забирайте всё, проблеял он, одну за другой бросая в сторону ужасного клиента золотые монеты. Мне хватит этих денег, проговорил тот. Монеты можешь оставить себе. Но Серафим его не слушал. Вслед за монетами он бросал всё, что подворачивалось под руку: и маливые табакерки, старинные портсигары, веера, театральный бинокль. Всё, забирайте всё, бормотал он. Только не трогайте, только не трогайте меня. Среди прочего, ему подвернулись ключи от магазина, и они тоже полетели к ногам клиента. Тот спокойно поднял ключи, открыл дверь и скрылся в темноте. Наслушавшись рассказов Капы, Лиза спала ужасно. Ей снились тёмные подземелья, скелеты, прикованные ржавыми цепями, замурованные камеры, палач в чёрном колпаке, монахи в серых капеушонах, множество замученных стенающих людей, вампиры с длинными клыками, мужчины и женщины. Их было очень много. В общем, не сны, а фильмы ужасов. Лиза металась во сне, её то бросало в жар, Так что хотелось сорвать с себя тонкую ночную рубашку и бежать под холодный душ, то тело сотрясала ледяная дрожь. Так что Лиза закутывалась в одеяло и всё равно не могла согреться. Только под утро, когда за окнами занимался серый неприветливый рассвет, Лизе удалось заснуть. И, конечно, она проспала. Не слышала будильника, а скорее всего, она просто забыла его завести. Ещё бы не забыть, когда столько всего навалилось. Лиза металась по квартире, натягивая на себя одежду и в попхах пытаясь набросать на лицо хоть какой-то макияж. Некогда было заниматься изучением своей физиономии в зеркале, но то, что мелькнуло там, когда Лиза чистила зубы, годилось лишь для помойки, бутылки собирать или пустые коробки жечь. Капа возникла в дверях своей комнаты в розовом халате, на котором было слишком много оборочек. Лизочек, кофе, завтрак. Барматала она, но Лиза только отмахнулась. Она выскочила из квартиры, но пришлось вернуться от лифта, потому что забыла ключи от машины. По дороге на работу Лиза попала в пробку. Перед въездом на Литейный мост столкнулись две машины, жертв не было, но ждали ГИБДД. Это место и так-то трудно проехать, а тут выстроилась такая пробка, что в ней можно было простоять полдня. Лиза кое-как пробралась в объезд, огородами Но всё равно опоздала на полчаса. Все места на парковке были заняты. Лиза растерянно осматривала стоянку. Охранник Гена вышел из своей будки. "Давай ключи", сказал он, правильно оценив ситуацию. "Этот вон", он кивнул на чёрный джип. "Сейчас поедет. Ненадолго припарковался. Я твою машинку на его место определю". "Спасибо, Геночка", Лиза послала ему воздушный поцелуй и выскочила из машины. И по закону подлости столкнулась с шефом, который тоже сегодня опоздал. Небось в той же пробке простоял. Но, как известно, начальство не опаздывает, а задерживается. Доброе утро. Лиза виновато отвела глаза и постаралась прошмогнуть мимо, но шеф схватил её за рукав. "Скворцова", прошептал он. "Ты что, это себе позволяешь?" "Извините, Леонид Палыч", повинилась Лиза. "Пробка на Литейном, авария перед мостом". У тебя вечно пробки, загремел шеф. То пожар, то потоп, то понос, то золотуха. Вечно она отпрашивается, опаздывает, врёт всё время про больных родственников. Надоело. Я вру? удивилась Лиза. Это что-то новое. Но шеф, умело сам себя распаляя, орал уж вовсе что-то несуответное. По его словам выходило, что Лиза полная дура, что в работе она разбирается хуже пятилетнего ребёнка. И что он, шеф, сам удивляется, для чего он держит эту убогую девчонку, если она не справляется с самыми элементарными вещами. Лиза смотрела, как шевелится его голба, и думала, почему она терпела такое отношение так долго. В словах шефа нет ни слова правды. Конечно, она отпрашивается, но все прекрасно знают её обстоятельства в виде капы и сочувствуют ей, потому что такое с каждым может случиться. А в работе она разбирается не хуже других. Работает много, вот сейчас тащит на себе три проекта. И никто, в общем-то, не помогает. Всё на ней. И какого чёрта она позволяет на себя орать этому уроду, если вчера она не побоялась переехать машиной Никиту, точнее, то во что он превратился. А ведь был когда-то её любимым. Шеф, наткнувшись на её взгляд, замолчал резко, будто упёрся лбом в стеклянную стену. Елиза осторожно оглянулась по сторонам. На стоянке никого не было, Гена отвернулся. Хорошо, что нет свидетелей. Ты чего на меня орёшь? прошипела она и шагнула вперёд на шефа. Ты что, голос повышаешь, сморчок недоделанный? Мокрица в кабинете. Христа ради, он меня убогую на работе держит. Да ты сам в делах ничего не соображаешь, умеешь только орать на людей, а совета дельного от тебя не дождёшься. Хоть год в кабинете штаны протирай. Уволить меня собрался? Да сама уйду завтра же. Я-то работу найду. А вот кто у тебя на трёх проектах пахать станет? Кому поручишь, когда всё у меня вот тут? Она постучала по виску. У кого нужны люди в типографии и в рекламном агентстве прикормлены? Всё это со мной и уйдёт. Придётся три проекта сначала начинать. Цы Ты... Шеф растерялся и отступал, пока не упёрся в чью-то машину. Ты как смеешь в таком тоне со мной разговаривать? Да мне плевать, объявила Лиза. И не смей мне тыкать. Сегодня же заявление подам. Да ты, бормотал шеф в полной растерянности. Да ты, да я тебя такую характеристику дам. Чихала я на твою характеристику. Думаешь, кроме твоей зачуханской конторы уж и работать негде?" С этими словами Лиза повернулась на каблуках и зашагала прочь, не оглядываясь. Она провела некоторое время в туалете, колдуя над своим лицом. В результате получилось не то, чтобы красиво, но хотя бы сотрудники не станут шарахаться при встрече. "Наш уже явился", вполголоса сообщила ей офис-менеджер Людочка. "Зло сегодня. Ещё бы не злой." подумала Лиза с непонятным удовлетворением. И чего злиться? вздыхала Людочка. У него же сегодня день рождения. И правда, наверное, с женой с утра подцапался. "Да и что?" удивилась Людочка. "Не знаешь, что он с женой месяц как развелся?" Вдруг входная дверь офиса распахнулась, и на пороге возник клоун в рыжем парике, в необъятных оранжевых штанах и с красным помидором вместо носа. Лиза почему-то вспомнила капуст с её зелёными штанами и шёлковым бантом. Клоун поднёс к губам большую золочёную трубу, подул в неё, смешно надувая щёки. Но вместо звуков из трубы вылетела гроздь разноцветных мыльных пузырей. "А вот и мы!" завопил клоун дурашливым визгливым голосом. "Праздник начинается!" "Вы кто такой?" испуганно пискнула Людочка. "Я Барматун!" гордо сообщил клоун. «А это мои друзья!» И тут же вслед за ним в офис ввалилась целая толпа ряженых. Толстый Карлсон в клетчатых штанах с пропеллером на спине. Немолодая Мальвина с кудрявыми голубыми волосами и неправдоподобно длинными ресницами. Огромный розовый кролик с цветком за ухом. Кот Матроскин в полосатой тельняшке. «Вы к кому? Вы кто? Вы зачем?» лепетала Людочка, отступая к бухгалтерии. Оттуда уже выглянула на шум бухгалтер Альбина. И из других комнат показались любопытные. Вы наверно ошиблись, пыталась сопротивляться Людочка. Вас никто не вызывал. А где наш именинник? гласил клоун, не обращая на неё внимания. Где мальчик Лёня Говорухин? И как раз в это время в дверях своего кабинета возник шеф. На лице его было недоумение, перерастающее в возмущение. Что здесь происходит? Проговорил он, сурово оглядывая присутствующих. Что это за цирк? И почему никто не работает? Леонид Павлович, пролепетала Людочка. Это, кажется, к вам. Что значит ко мне? К шефу подскочила Мальвина, сложила руки на груди и запела трогательным детским голоском. Пусть бегут неуклюжи, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Какая вода? Какие пешеходы? Гремел шеф. Кто это всё устроил? Сейчас же прекратить. И не ясно прохожим. В этот день непогожий, продолжала Мальвина. Шеф нашёл взглядом Лизу и процедил: "Это твоя работа, Скворцова. Думаешь, подальститься, чтобы тебя не уволили?" "Я здесь ни при чём", отрывисто бросила Лиза, а глазами выразила, что шеф весь толёт был неношен. Он понял и нахмурился. "Почему я весёлый такой?" Не сдавалась Мальвина. Прекратить, крикнул шеф. Мальвина обиженно замолчала, моргнула накладными ресницами, и из её глаз брызнули два фонтана слёз. На полу образовалась солидных размеров лужа. В то же время клоун подкатился к шефу, протянул ему украшенный бантом свёрток в золотой фольге и воскликнул: "Чтобы был твой праздник ярок, получи от нас подарок". "Да не надо мне никаких подарков". Произнёс шеф всё ещё раздражённым тоном, однако любопытство взяло верх над недовольством, и он развернул упаковку. Внутри оказался смартфон последней модели. Ух ты! зависливо протянул системный администратор Лёша по кличке Свиномордый. Их только вчера начали продавать. Выражение лица шефа тоже смягчилось. Но всё же, протянул он, кто всё это организовал и кто всё это оплатил? Клоун поднёс палец к губам и развёл руками. "Мол знаю, да не скажу. Секрет фирмы". Тем временем его подручные рассыпались по офису. В руках у них появились бокалы и бутылки шампанского. Пробки захлопали, вино полелось. Ряженые раздавали наполненные бокалы растерянным сотрудникам. Первым выпил решительный свиномордый. Его поддержала Альбина, и через несколько минут веселье в офисе кипело, как суп в кастрюле. Мальвина пела детские песенки, Карлсон жонглировал сковородками и банками с вареньем, кролик ловко ходил на руках, точнее на передних лапах. А сейчас, торжественно объявил клоун, который, видимо, был за старшего. А сейчас вы увидите человека-легенду, мака и волшебник Абдурахман ибн Хатаб, который оказался в нашем городе проездом из Дамаска в Бомбей. Да, только для вас единственное представление продемонстрирует вам древние тайны Востока. Встречайте Абдуррахман ибн Хатаб. Двери офиса снова широко распахнулись, и в холл торжественно вошёл высокий брюнет во фраке и челме, с лихо закрученными усами и чёрными выпуклыми глазами. За ним следовали две ассистентки в шёлковых шальварах. Тарах-тебе-дах-тах-тах Васклегкнул маг, взмахнул маленькой чёрной палочкой и достав из рукава букет цветов, с церемонным поклоном протянул его Альбине. Та, смущённо поразовела, но букет взяла. Тут же кто-то из ряженых наполнил её бокал. "Терах тебе дах тах тах", повторил фокусник, снял челму и ловким жестом извлёк из неё настоящего живого кролика. Кролик вскочил на Людочкин стол. уселся прямо на папку с исходящими документами и замер, поводя ушами. «Трах тебе, дах-тах-тах!» дах И из той же челмы вылетело несколько белых голубей. Офисная публика зааплодировала. Фокусник снова выдрузил себе на голову челму. «А теперь...» — клоун обвел присутствующих многообещающим взглядом. «Теперь Абдурахман ибн Хаттаб покажет вам такое...» От чего у вас кровь застынет в жилах? Ассистентки фокусников тащили большой сундук, поставили его, стоя имя и скромно отошли в сторону. Фокусник проговорил что-то на непонятном языке. Мак просит, чтобы одна из присутствующих дам помогла ему в следующем номере, перевёл клоун. Офисные дамы и девушки попятились. Никому не хотелось играть роль под опытного кролика. Фокусник снова проговорил что-то на своем языке и показал волшебной палочкой на Лизу. «Я?» – произнесла она, оглядываясь на сослуживца в поисках моральной поддержки. «Почему я?» К ней уже подошли ассистентки фокусника и хихика и переглядываясь повели к сундуку. Крышку сундука открыли, Лизу втолкнули внутрь. Фокусник поднял палочку и повторил. «Трах тебе, дах-тах-тах! Затем одна из ассистенток подала ему целую связку шпаг. Абдурахман вонзил первую шпагу в самую середину сундука. С другой стороны показался кончик шпаги. Все присутствующие ахнули. Фокусник вонзил в сундук вторую шпагу, третью, четвёртую. Подчёркивая важность и драматизм момента, клоун поднёс к губам свою трубу и выдул из неё очередную порцию мыльных пузырей. Через минуту сундук был утыкан шпагами. как ёж иголками. Фокусник снова взмахнул палочкой и повторил своё незамысловатое заклинание. Все замерли, не отрывая глаз от сундука. Офисные сотрудники почувствовали себя детьми, которые верят в Деда Мороза, верят, что фокусник на сцене районного дома культуры это настоящий маг и волшебник. Конечно, этой атмосфере детского доверия немало способствовали выпитые шампанское Даже у шефа на лице появилось детское выражение ожидания чуда. Произнеся заклинание, фокусник распахнул крышку сундука. Внутри вместо Лизы сидел симпатичный белый кролик. Сотрудники фирмы зааплодировали. Фокусник с достоинством поклонился и вышел из офиса. Его ассистентки без видимого усилия подхватили сундук и последовали за ним. Все остальные ряженые ушли ещё раньше, во время выступления фокусника. Так что в офисе остались только сотрудники фирмы. И ещё кролик, который сидел посреди комнаты, испуганно оглядываясь по сторонам. "Ну всё", проговорил шеф, стирая с лица несвойственное ему выражение. "Повеселились, и хватит. Все приступают к своим служебным обязанностям. Скворцова, зайди ко мне". "А где Скворцова?", удивлённо протянула Альбина. Шеф обвёл присутствующих недовольным взглядом и процедил: Действительно. Где Скворцова? Все помнили, как Лиза вошла в сундук фокусника? После этого её никто не видел. Дракула взял новорождённую дочь на руки, посмотрел на неё и сказал: "Она очень красива, почти так же красиво, как ты. Жаль только, что она не мальчик. Родим я мальчика, и тогда я объявлю его своим наследником, а тебя введу в замок как законную государыню". Бог даровал нам дочь, ответила Мария. Он милостив, и если на то будет его воля, дарует нам и сыновей. Дракула был доволен и помиловал некоторых подданных, приговорённых к казни. Однако не всё было благополучно в его государстве. По ночам безжалостный вампир хозяйничал на улицах Тирговиште, -то, что ни ночь уносил он одну, а то и две жизни. По ночам никто не выходил из дому. Каждый вечер жители города крепко запирали двери и ставни на окнах. Но вампир всё же находил неплотно закрытое окно или подкарауливал на улице случайного подвыпившего гуляку, и утром обнаруживали на улице труп с прокушенным горлом. Горожане раз за разом приходили к правителю с прошениями, но он только гневался на просителей. Но однажды в самый тёмный час ночи, перед рассветом, Страшный крик раздался из той башни, где Дракула поселил свою тайную жену Марию. Стражники, которые днём и ночью несли караул возле башни, оберегая покой молодой госпожи, бросились к её покоям, но не смели войти в них, ибо никому не дозволялось туда входить, кроме Дракулы и старой служанки, которая прислуживала Марии. Тут по ступеням башни взбежал сам Дракула, с кривой турецкой саблей в руке. Распахнув дверь, он вбежал в покои. Перед самой дверью увидел он старую служанку Марии. Женщина была мертва, платье ее обогрено кровью. Окно оказалось распахнуто, в него врывался ночной ветер. Он уже погасил большую часть свечей, только одна масляная лампада тускло светила, озаряя комнату. И при свете этой лампады Дракула увидел ужасную картину. В глубине покоя стояла Мария в ночной рубашке с распущенными по плечам волосами. Она заслонялась обой детскую кроватку, а над ней склонился брат Дракулы Мирча. Он был бледен и страшен, рот в крови, глаза сверкали, как два раскалённых угля. Отросшие волосы торчали во все стороны, как воронье перье. На руках длинные кривые когти, как у дикого зверя. "Уйди, брат", вскричал Дракула, подступая к вампиру. "Ой, иди! Прошу тебя святым именем Господа!" В ответ на эти слова вампир только расхохотался и проговорил, повернувшись к брату: "Не думаешь ли ты, что я испугаюсь? Я выпил уже столько христианской крови, что более никого не боюсь. Никого и ничего. Можешь вылить на меня хоть бодёю святой воды, а сейчас я выпью кровь этого невинного младенца и стану ещё сильнее". "Не трогай дитя!" вскричала Мария. Возьми мою жизнь, но не трогай дитя. Я от твоей жизни не откажусь. С этими словами вампир склонился над Марией и вонзил в её шею острый клыки. Дракула кинулся на него, занёс над ним саблю, но вампир только усмехнулся. Невинная кровь Марии стекала по его груди. Так умри же ещё раз. И Дракула вонзил саблю в грудь вампира. Стальной клинок вошёл в плоть, как нож в масло. Но вампир даже не покачнулся. Как ни в чем не бывало, он пил кровь Марии и тянулся уже к детской кроватке. Дракула выдернул саблю и ударил снова, на этот раз по шее. Голова вампира отлетела и упала на ковер, но губы его по-прежнему кривились в улыбке. Безголовый вампир поднял с ковра свою голову, приставил ее на прежнее место и выскочил в окно, крикнув на прощание брату. «Я еще вернусь, братец!» Я ещё вернусь за твоей дочерью. Дракула поднял с пола тело жены, прижал к себе. Мария была ещё жива. Я умираю, муж мой, проговорила она еле слышно. Я умираю и прошу тебя только об одном. Позаботься о нашей дочери. Защити её от злых людей и от страшного существа, которое стало причиной моей смерти. Не дай вампиру насытиться её невинной кровью. И ещё. Похороните меня как подобает, в освящённой земле и сделайте так, чтобы я упокоилась в могиле, не стала проклятым вампиром, пьющим по ночам христианскую кровь. Я обещаю тебе это, проговорил Дракула, и глаза Марии закрылись навеки. Дракула был в печали. Он лишился любимой жены. лишился надежды, что она родит ему наследника. На следующий день после смерти Марии он созвал всех своих бояр, всех приближённых и объявил им: Мария, дочь венгерского купца, была моей законной женой. Мы были обвенчаны тайно, и она жила в отдельной башне как пленница, но похоронена будет как положено государю, со всеми подобающими почестями. Бояри и приближённые низко склонились перед ним. А после них Дракула вызвал старого священника из церкви Святого Фомы, отца Кисинафонта, того самого, который обвенчал его с Марией и спросил: "Ты многое знаешь, святой отец. Скажи, что следует сделать, чтобы жена моя упокоилась с миром в своей могиле, а не стала выходить по ночам, как проклятый вампир?" "Довольно будет трижды окропить её святой водой, и похоронить по христианскому обряду. Она была доброй христианкой, и хотя погибла от вампира, сама ещё не пила христианскую кровь. Так что не беспокойся, государь. Она успокоится с миром и попадёт в рай, если на то будет воля Господня. Спасибо тебе, святой отец. Ты меня утешил. Теперь скажи, что следует сделать, чтобы избавиться от того вампира, который погубил Марию? Что следует сделать? чтобы избавиться от моего покойного брата Мирча. Что сделать, чтобы он упокоился в своей могиле и перестал выходить из неё по ночам? Ты слишком долго терпел его злодеяния, господин, отвечал отец Кинофонт. Этот вампир совершил столько злодеяний, что переполнил чашу Божьего милосердия. Что бы ты ни делал, он не сможет получить загробный покой. Но можно ли прекратить его злодеяния? Он выпил так много христианской крови, что одолеть его будет нелегко. С каждым убитым человеком сила его росла, и теперь она так велика, что не знаю, можно ли одолеть его. Во всяком случае, вели завтра в полдень открыть его могилу, и я с Божьей помощью попытаюсь сделать, что смогу. На следующий день в самый полдень Дракула с приближёнными и отборными стрельцами пришёл на могилу брата Там уже ждал его священник. Он был в церковном облачении, в одной руке он держал молитвенник, в другой чашу со святой водой. Дракула отдал приказ, и стрельцы откопали гроб Мирче. Они откинули крышку гроба и отскочили прочь в страхе. Гроб был почти до краёв полон крови, Мирча лежал в этой крови, улыбаясь и скаля зубы. Отец Ксенофонт перекрестился, приблизился к могиле и начал читать молитвы. Едва он прочёл первую молитву, вампир заскрежетал зубами, приподнялся, оторвал от своего гроба одну гнилую доску и швырнул её в священника. Доска пролетела мимо. Вампир захохотал и проговорил скрипучим голосом: "В следующий раз я не промахнусь, Святоша. В следующий раз я попаду тебе прямо в лоб". Священник, не обращая внимания на его слова и не выказывая страха, продолжил читать молитвы. Вампир сидел в гробу и вертел головой, оглядывая окружающих, словно происходящее развлекало его. Затем он принялся выкрикивать грязные ругательства и кощунства. Священник возвысил голос: "Бог превечный, Бог милосердный, помоги мне одолеть это исчадие ада". С этими словами он окропил вампира святой водой. Тот зашипел, подобно разъярённой змее. Встал во весь рост, выскочил из могилы, грозя священнику кулаком и продолжая выкрикивать богохульство. Священник, не переставая, читал молитвы и кропил самого вампира и его могилу святой водой. Наконец, вампир отступил и бросился прочь. При этом он издавал змеиное шипение и звериный рык, птичий клёкот и волчий вой, как будто в нём поселилось множество диких зверей или звероподобных духов. Вскоре вампир скрылся за городской стеной. Священник прочёл ещё несколько молитв, окропил могилу оставшейся святой водой и велел закапывать её. Дракула подошёл к нему и проговорил: "Благодарю тебя, святой отец. Ты победил вампира, изгнал его из нашего города. Вместе с ним ты изгнал из города страх. Проси у меня чего хочешь, святой отец". Священник однако покачал головой, лицо его было печально. Слова не утешительны. Не радуйся прежде времени, повелитель. Если бы мне удалось уничтожить это адское создание, обратить его в пепел, но я только прогнал его из могилы. Попомни моё слово. Вампир без труда найдёт себе другое логово и снова вернётся на улицы города.